Пантелеймон Романов Рассказы Белая свинья В деревню приехали сотрудники мяса для контрактации свиней. В соседнем селе услышали об этом и, решив, что свиней будут отбирать бесплатно, порезали в одну ночь всех. Осталось только у кузнеца одна большая белая свинья с черной отметинкой на лбу. Одна на всю деревню. Он пожалел ее резать, решив положиться на судьбу. А на другой день прошел слух, что с тех, кто порезал своих свиней, будет взыскан штраф, и сверх того они будут привлекаться к судебной ответственности за злостное уничтожение скота. «Что ж теперь делать-то?» – спросил кто-то. «Что делать? Теперь пропали все, окромя кузнеца. И деньги получат, и под суд не отдадут». «У нас тоже вдрызг всех порезали», — сказал мужик из ближней деревни, где был колхоз. «После вас к нам приедут. Что будем делать?» «С тебя, Пузырев, с первого начнут», — сказал Шорник. «Кузнец пойдет в самый последний, его изба на самом краю». «Едут!» Все стояли и в волнении ждали, когда подъедут контрактанты, как ждут приезда следственных властей на месте убийства. Пузырев, которому предстояло отвечать первым, вдруг юркнул в избу, наткнулся в сенцах на жену, шепнул ей что-то и бросился по задворкам на конец деревни. Мужики с недоумением посмотрели ему вслед. Неужто сбежать хочет? «Сам сбежит, баба останется», — говорили в толпе. Приезжие, два бритых человека в кепках, остановили лошадь у избы Пузырева. Вдруг на дальнем конце села послышался пронзительный свиной визг. Приезжие переглянулись друг с другом. На их посинелых от холода лицах показались довольные улыбки. «Есть! Товарищ Холодков!» — сказал один. «Помолчи!» — сказал другой. И погрозил пальцем как грозит опытный охотник, увлекающимся с подручному, слишком оживившемуся при первых признаках близкого присутствия зверя. Хозяйка Пузырева вышла из избы и пригласила приезжих обогреться и закусить. — А хозяин-то дома? — спросили приезжие, наливая замерзшими руками водку. — Дома, — ответил хозяйка, — он скотине корму дает. Наконец вошел запыхавшийся хозяин и, поздоровавшись с гостями, повесил шапку на гвоздь у двери. «Ну, как, хозяин, насчет свиней у вас? У тебя хозяин есть?» Набившиеся в избу мужики замерли. «Как сказать?» – ответил хозяин. «Много не могим, а одну представить можно». Мужики с недоумением переглянулись. «Ну и ладно». Сейчас по стаканчику выпьем, поглядим и законтрактуем. Приезжие выпили по стаканчику, надели кепки и, закусывая на ходу редькой, пошли на скотный двор. Мужики чуть не ахнули. В закуте на свежей соломе лежала большая белая свинья с черной отметинкой на лбу.